Глава 17. Всё то время, пока добиралась до входной двери, меня не покидало ощущение взглядов в спину. После того, как я смогла призвать свою магию, маркиз стал странно себя вести. Возможно, на него так действует связь наречённых. В любом случае, у меня совершенно нет на это времени. Нужно поскорее пробудить элементаля замка. И поговорить с ним о том, чем в этом мире можно заработать себе, и не только на хлеб. Ещё нужно обсудить план ремонта. На сегодня стоит ограничиться планами по очистке кухни. Деревянная дверь со скрипом отворилась, и я смогла войти в уже полюбившийся мне просторный зал. К слову сказать, сейчас он выглядел на порядок лучше. Мой матрас был аккуратно заправлен вязаным покрывалом, скантовкой в виде симпатичных оранжевых кисточек. У лестницы красовался большой горшок с неизвестным мне растением, которое придавало уюта помещению. Пол выглядел гораздо более чистым, нежели я помнила. Видимо, дворецкий потихоньку начал приводить все помещения в порядок. Я прекрасно знала, что это работа горничных, но ничего не могла пока что с этим поделать и была благодарна пожилому мужчине Как только раздобуду денег, непременно найму кого-то ему в помощь. Дверь за спиной закрылась с медленным противным скрипучим звуком. Ещё один пункт в мой список по обустройству территорий. Как минимум смазать дверные петли, как максимум заменить двери. На последнее, к моему огромному сожалению, денег пока что нет. Но где наша не пропадала? Элементаль Тихо позвала я, в надежде, что он откликнется. Но ничего не произошло. Для верности выждав минут 5, снова принялась звать своего призрачного друга, но в ответ получала лишь тишину. В момент, когда я готова была разрыдаться от отчаяния, безысходности и несправедливости, мои руки коснулись стены. Так сильно желала услышать элементаля, что умоляла его ответить. Я уже собиралась отойти и начать собираться к завтраку, как почувствовала, словно из меня начали потихоньку выкачивать энергию. Затаив дыхание, ощущала, как бурлящая в крови до этого момента магия начала стремительно покидать меня. С каждой секундой магна вамней истощалась всё быстрее и быстрее. Я уже была на грани обморока, как всё прекратилось. Ты наконец дома, Катрина. И ты смогла распечатать свою магию. Поздравляю. В голосе хранителя ядра чувствовались гордость и радость. Я не смогла сдержать слёз. Слава всем богам. Он смог проснуться. Вернее, будет сказать, что у меня получилось пробудить душу моего дома. Такого сильного ощущения счастья я давно не испытывала. Ты проснулся? Я так рада. Спасибо, что старался защитить меня вчера. Вчера? Ты довольно быстро смогла разблокировать магию. Это очень хорошо, но сейчас тебе стоит восстановить ману. Поешь или поспи. А разговор продолжим позже. Да, конечно. Спать хотелось дико, но нужно сходить поесть. Не дело это снова провести день без подзарядки организма едой. Так и помереть недолго, и никакая магия не спасёт. Так, где там моя дорожная сумка? В ней вроде должно быть сменное платье. Я зазиралась по сторонам в поисках искомого предмета. Он нашёлся недалеко от моего ложа, спрятанный за небольшой деревянной табуреткой, которой раньше здесь не было. Из последних сил вытащила сумку. В ней ожидаемо нашлось ещё одно платье. Оно было точной копией того, которое сейчас было на мне, но отличалось своей целостностью. Когда я уже собиралась начать переодеваться, послышался скрип открываемой двери. Оглянувшись на входную, с удивлением обнаружила её закрытой. Я стала оглядываться и быстро нашла источник шума. В левой стене была ранее мною незамеченная дверь, из которой показалась седая голова мэри. Миледи, вы бы не хотели искупаться? Подола женщина голос, когда поняла, что я её заметила. Было бы неплохо. Женщина заолыбалась и полностью вошла в просторную комнату. Её лицо стало румяным, на лбу виднелись капли пота. Видимо, они очень постарались, чтобы подготовить для меня место купания. Я с содроганием вспоминала первый вечер здесь. И то сколько раз мне приходилось таскаться с ведром к реке, чтобы хоть немного привести в порядок этот зал. Вот и ещё один пункт для моего списка по ремонту владений, который только за последние 30 минут вырос на несколько пунктов. Что будет при более детальном осмотре, я старалась не думать. Пойдёмте, миледи, с приглашающим жестом произнесла женщина и застыла на месте. Во все глаза глядя на меня. Я проследила за её взглядом, опять забыла о том, как неприлично в глазах окружающих выгляжу. Ах, это, мэм, не могли бы вы помочь мне с починкой платья? Конечно, леди, конечно, починим. А пока пойдёмте купаться, пока вода не остыла. Кивнув, шагнула в сторону открытой двери. Видимо, когда-то она была изысканно-вобелого цвета. А сейчас была в кусках краски. Местами виднелись следы сколов. Хоть не гнилая, и то уже хорошо. Я смело шагнула в помещение, скрытое за этой дверью. Длинные коридоры старого замка, по которым мы шли, были покрыты толстым слоем пыли, а лучи света, пробивающиеся через высокие окна, создавали впечатление, как будто весь замок погружён в полумрак. Хотя солнце только недавно появилось на небосводе. Стены были украшены массивными колоннами и изысканными молдингами, затёртыми, местами облезлыми и частично развалившимися от времени. Вдоль стен тянулись длинные ряды массивных дверей, каждая из которых имела весьма удручающий вид. Работа здесь тоже не початый край, но хорошо то, что она не первостепенной важности. Вдыхая запах старины, можно было почувствовать, что каждый уголок замка хранит свои тайны и истории, в ожидании того, кто сможет все их узнать и принять. Наконец, мы добираемся в одну из отдалённых частей замка. Мэри толкает дверь, и та, конечно же, со скрипом отворяется. Она проходит первая и держит для меня дверь, а я застываю в проходе с выпученными от шока глазами. Мама, дорогая. Какой кошмар! В кухне витал пронизывающий запах плесени и затхлости. Тем не менее, она не потеряла своей уютной атмосферы. Помещение выглядело так, будто время остановилось здесь сотни лет назад. Каменные стены, обшарпанные и потрескавшиеся, окутывали помещение тёмным и мрачным настроением. Небольшие окошки, покрытые пылью и паутиной, едва пропускали дневной свет, который тускло освещал длинные деревянные столы и такие же деревянные шкафы. В углу комнаты стояло большое деревянное корыто тёмно-коричневого цвета. От него вверх поднимался пар, так и маня скорее опуститься в тёплую водичку. Рядом с импровизированной ванной находилась старая плета которая, возможно, могла бы ещё послужить для готовки блюд. У я основания громадделась гора свежепринесённых брёвношек, веток и щепок, а также немного бумаги. Кухонные принадлежности громоздились по всей столешнице. Оставленные без присмотра, были покрыты пылью и паутиной, что и неудивительно, ведь они не использовались многие годы. Некоторые из них были явно сломаны. и требовали замены. Другие были в хорошем состоянии, и их нужно было только хорошенько отмыть. В целом, это место выглядело как заброшенный и забытый уголок замка, затерянный во времени и пространстве. Но, несмотря на пыль и паутину, на кухне относительно чисто. Не было той груды объёмного и тяжёлого мусора, который был в первом помещении. Хорошо. Уборка здесь будет гораздо легче, но это потом. А пока меня ждёт тёплая ванна, свежая одежда и очень напряжённый завтрак. Я шагнула вперёд, отмечая про себя то, что в кухне мы с Мэри были одни. Помывка прошла довольно быстро и плодотворно. Кухарка помогла мне с мытьём головы, затем с тем, чтобы высушить влажные волосы. Только заболеть мне и не хватало. Как-то сам собой завязался разговор. Мэри, ты давно живёшь в этих краях? Ну, так родилась я здесь. Мужа своего встретила тоже, потом свадьба и детки пошли. А сколько у вас детей? Трое их у нас. Двое старших мальчишек и младшенькая девочка. Все уже взрослые. Они тоже в Тарке живут. Не все. Старший уехал учиться в академию, сам поступил. В голосе женщины слышалась неприкрытая гордость. А на кого учится? А то учился он уже. Зельеваром стал, и его в ту же академию учителем позвали. Вот он и остался там. Младший учится в школе дворянских, пошёл по стопам отца. Говорит, сменят его. Хочет продолжать семейную традицию. В голосе женщины была гордость за другого ребёнка. А дочка? Она паршивка такая. Хоть слова и были оскорбительными, но я ощутила всю ту ласку, которую мэр в них вложила. Сбежала. Записку оставила. Сказала, что хочет мир повидать. Нет-нет, доприсылает да нам письма о своих приключениях. Вот как. Волосы наконец были высушены и уложены в простую причёску. Я пошла на завтрак к маркизу, а вы пока занимайтесь здесь уборкой. Как только закончу, приду к вам на помощь. Светлой вам дороги, леди. Что ж, освежилась, пора и в бой. А то, что завтрак выдастся ещё тот, я не сомневалась. Кто эти двое, догадаться было несложно. Я самый некромант и лекарь столицы собственной персоной. Тут и к гадалке не ходи. Пришли они по мою бедную душеньку. Радовало только то, что с их прибытием моя безопасность в разы возросла. Ага, как же. С своей магией нужно научиться пользоваться, а не на чужую полагаться. Ещё одного покушения я могу и не пережить. Слушай элементаль. А что здесь есть такого, что можно было бы быстро и желательно дорого продать? Пока шагала по коридорам замка, решила время не даром не терять и выяснить, на чём можно немного подзаработать. Тебе зачем? Сразу говорю, что свои камни продавать всяким психам не позволю. Не буду я твои камни никому продавать, но восстанавливать тебя как-то же надо. На это нужны финансы, которые у нас с тобой поют романсы. Нужны работники, материалы, мебель, посуда и ещё куча всего. Я уже не говорю о людях, которые живут на моих землях. Привлечь новое население тоже как-то нужно, иначе скоро на территории ни одного жителя не останется. Верно говоришь, правильно мыслишь. Что ж, Он на минуту замолчал, обдумывая ответ. Поговори с троллями. Если они согласятся находить и добывать стихийный хрусталь, то твои проблемы будут решены. Останется только найти того, кто купит твой товар. Всего лишь. Если бы это было так просто. Подозревая, что вещь эта весьма дорогая и редкая, а значит, без должной защиты список людей Желающих моей смерти пополнится несколькими страницами, что не есть хорошо, так как я собираюсь жить очень долго. Следовательно, нужно найти того, кто выступит покупателем товара и защитником моей жизни. А это только один человек во всём государстве. Только как мне с ним встретиться? Наверное, стоит провести этот завтрак более плодотворно, чем я думала. Дверь скрипнула от моих усилий, и мне удалось глубоко вдохнуть чистый воздух. Вперёд, навстречу приключениям.